Колебаний. В движении колеса это время одного оборота При ритмическом движении листьев, максимально расправляющихся в полдень, период представляет собой время от одного полудня до другого, или 24 часа Отметим, что величина периода остается той же, независимо от точки начала отсчета как и в механических колебательных системах, частота ритмов, число циклов, совершающихся в единицу времени, может точно определяться частотой периодических процессов, протекающих во внешней среде, например, чередование света и темноты. В этом случае говорят, что ритм затянут внешними временными ориентирами получившими название указателей времени. Когда же внешних временных ориентиров нет, ритм обнаруживает свой естественный период. Такое незатянутый внешними временными ориентирами ритм называют свободно-текущим. Свободно-текущий – затягивание ритма, Это следование спонтанного самоподдерживающегося ритма за внешними, временными, циклическими ориентирами. Оно возможно лишь в сравнительно узком диапазоне частот, допускаемых этим самоподдерживающимся ритмом. Примечание редакции. Естественный период... Свобода текущего ритма чувствительных растений до кондоля при непрерывном тусклом освещении оказался равным 22 часам. При некоторых особых условиях период затянутого ритма может стать кратным внешнему временному ориентиру. Такое явление получило название демультипликация частоты. Например, если растение в течение длительного времени подвергается действию аномального цикла 6 часов света и 6 часов темноты, то оно отвечает так, как будто находилось в условиях чередования 12 часов света и 12 часов темноты. При описании ритмического процесса необходим термин «амплитуда». обозначающий размах колебаний и термин «фаза», указывающий на положение колеблющейся системы в данный момент времени. Термином «фаза» пользуются, описывая связь одного ритма с каким-либо другим ритмом, например, внешним временным ориентиром. Если максимумы ритмов не совпадают, говорят что ритмы расходятся по фазе. Фаза ритма может сдвигаться. Это проявляется в изменении времени суток, которому соответствует максимальная амплитуда. Поскольку колебания представляют собой периодический процесс, аналогичный процессу вращения колеса, фазы обозначаются в градусах. Так, Один какой-нибудь ритм может по фазе отличаться от другого на 90 градусов. Если максимуму одного колебательного процесса соответствует минимум другого, то между ними существует разность по фазе на 180 градусов. Иногда для окончательного установления новой фазы требуется не один цикл, а несколько. В это время период колебаний рассматриваемой системы будет нестабильным, возможно, даже будет меняться с каждым циклом. Появление нового максимума раньше старого рассматривают как сдвиг фазы в положительном направлении, а задержку в появлении максимума как сдвиг фазы в отрицательном направлении. Кривая, отражающая сдвиг фазы при кратком одиночном воздействии,